Притяжение Маронелла. До сих пор я говорил о Феррари только как о гоночном автомобиле. Но ведь на заводе производят и обычные машины, которые можно купить и водить хоть каждый день. Хотите узнать, как выглядит типичный клиент Феррари? Чаще всего это представитель одной из трех категорий — спортсмен, мужчина за 50 или богатенький выскочка. Спортсмены обычно покупают Феррари Берлинетто двухместное купе или «Феррари Грантуризма. В основном это парни, которые водят не просто хорошо, а почти как гонщики. Так они во всяком случае думают сами. И некоторые действительно участвуют в гонках на собственном автомобиле, а их страсть к автоспорту не угасает долгие годы. Мне кажется, у таких любителей два пути. Они либо бросают спорт через несколько стартов, либо гоняются очень долго. Исключения, конечно, есть, но их довольно мало. Я уже объяснял, почему гонщик уходит из спорта после первых соревнований. Приняв в них участие, он удовлетворил свои амбиции, дал выход своей страсти. И этого достаточно, если удалось добиться успеха. А вот неудача охлаждает его пыл. Гонщики другого типа, которые выступают много лет, становятся завсегдатаями Маранелло. Они меняют автомобили каждый год, просят модифицировать их и обновить, А если чувствуют, что стали важной птицей, начинают требовать особого отношения. Удивительно, но почему-то ни один пилот, добившийся хотя бы небольшой известности, даже обеспеченный, не считает, что должен платить за автомобиль. Из-за этого порой мы попадаем в неловкие, пусть и довольно забавные ситуации. Однако их не возникает, когда мы имеем дело с профессиональными гонщиками, для которых машина — необходимый рабочий инструмент. Теперь о мужчинах за 50. Вы понимаете, что это обобщение. Тем не менее, согласно исследованиям рынка, 80% владельцев Феррари — люди, перешагнувшие полувековой рубеж. И это идёт вразрез с фразой из книги неповторимого Дина Буцатти, который писал о том, что за рулем Феррари обычно сидит богатый молодой человек с удивительно невыразительным лицом. Наши же 50-летние клиенты — Это мужчины, которые хотят, с одной стороны, вознаградить себя за достигнутый успех, воплотить в жизнь давнюю мечту, а с другой — добавить в жизнь щепотку юношеской страсти. В выходные они садятся за руль своей машины, обладающей уникальным темпераментом и механикой, чтобы получить удовольствие от управления ею, удовольствие, осязаемое, и благодаря этому расслабиться, снять напряжение и снова почувствовать себя молодым. Не забывайте. Феррари способна мгновенно развить высокую скорость, что дает большее чувство безопасности, особенно при обгоне. Сегодня машин на трассе много, и едут они примерно с одинаковой скоростью. Из-за этого процесс обгона замедляется и требует значительной дистанции. Феррари же позволяет решить эту проблему, тем самым обеспечивая водителю комфорт за рулем. Клиенты, относящиеся к первым двум категориям, обычно активно интересуются успехами гоночных Феррари. Они пополняют ряды болельщиков, радуются победам и стараются поддержать, когда наступает полоса неудач. Назвать их выскочками нельзя, ведь они всей душой болеют за команду, а иногда помогают и делом. Я получаю бесчисленное множество фотографий машин Феррари, сделанных их владельцами в известных, популярных у туристов местах. Например, если автомобиль купил француз, ждите фото у Эйфелевой башни. Самое трудное в этом, как мне объяснили, найти подходящую для съемки точку. Да, наверное, было непросто сфотографировать Берлинетта перед входом в Музей современного искусства в Филадельфии. Если Феррари отправилась в Южную Африку, то ее снимают рядом с золотодобывающей шахтой, если в Америку, то рядом с Императорским садом или каким-нибудь известным отелем Лас-Вегаса. Кто-то с самодовольным видом фотографируется рядом с машиной, кто-то с гордостью показывает, что Феррари у него несколько или что он вообще их коллекционирует. Кто-то демонстрирует кубки и награды за самую элегантную машину, которой заработала их красотка в конкурсах, проводящихся по всему миру. А кто-то объединяется с другими любителями, создает ассоциации, клубы, сколько в Италии и в мире клубов Феррари, и регулярно рассказывает мне о своей деятельности и публикациях. Некоторые просто пишут «Дорогой Феррари, возможно, вам будет интересно узнать, куда мы съездили на вашей машине. Спасибо и всего наилучшего». И вкладывают в конверт фотографию. Кто-то во время путешествия увидел нечто необычное, имеющее прямое или косвенное отношение к Феррари, и захотел это запечатлеть. Вот такие письма я получаю от многих людей, не только от клиентов, но и от тех, кто не покупал у меня машину, но хочет показать свою любовь к Феррари. Мне пишут письма по самым разным причинам, порой весьма необычные и забавные. Одни сообщают свои новости, например, что их Феррари получила больше всех наград на конкурсах красоты или стала первой Феррари в каком-нибудь американском штате. Вторые рассказывают обо всех увиденных или услышанных ими лесных оценках, которыми награждают Феррари, хотя она не ищет признания. Или, например, француз из Феррари Берлинетта отправляется в Финляндию и считает, что он единственный в мире додумался прикрепить к ней трейлер. Безусловно, это достижение украсит его биографию. Еще «Феррари» очень часто фотографируют рядом с личным самолетом. Иногда они даже одинаково окрашены. Не забывают и о деталях. Вот англичанин нарисовал горцующего жеребца на входной двери. Вот американец носит куртку с таким же изображением. «Мой старый друг Джим Кимберли», Долгие годы отправлял мне фотографии кубков, которые выигрывала Феррари. Теперь он больше не участвует в гонках, но продолжает посылать фото других спортивных подвигов. То это огромная пойманная им рыба, то прыжок с парашютом его молодой жены. Я могу вспоминать до бесконечности. Жаль, что невозможно рассказать обо всех друзьях Феррари, но к каждому я отношусь с благодарностью. И третья категория клиентов. Это те, кто совершенно не разбирается в автомобилях. Для них купить «Феррари» — то же самое, что купить дорогую шубу, скажем, из соболя, куницы или шиншилы. Честно говоря, таких клиентов мало, и уж точно меньше, чем принято считать. В «Маранелло» они приезжают от силы раз в год в сопровождении девушек, от красоты которых мои механики теряют дар речи. С этими клиентами мы терпеливо обсуждаем прежде всего отделку салона. Кресло, обивку, цвет. Среди представителей первой категории есть спортсмены-любители, не уступающие своим талантам профессионалам. К сожалению, некоторым из них пришлось рано бросить гонки, потому что судьба уготовила им другой путь. Самым ярким примером будет история о братьях Марзотта: Виторио, ныне депутат в либеральной партии, был не так быстр, как остальные, но пилотировал очень уверенно, надежно и не боялся борьбы. Адвокат Джанино, напротив, обожал скорость, а умением все хладнокровно просчитать напоминал Варци. В отличие от жизнерадостного Виторио, Джанино был вечно угрюмым, с гримасой решимости на лице. Самолюбие помогало ему выигрывать. Победы в миле-миле — этому подтверждение. Вероятно, он стал бы отличным профессиональным гонщиком, может, даже чемпионом. Что касается третьего брата, Пауло, то его я бы сравнил с Тросси. Такой же волевой, темпераментный и беззаботный. С рулем Пауло обращался как фокусник, Помню лёгкость, с которой он еще совсем юный водил машину. Это сразу произвело на меня впечатление. Помню и то, как в свои 20 он размышлял об автомобилях и бизнесе будто 40 летний Странная смесь юношеского энтузиазма и зрелой мудрости. Пауло очень хотел стать гонщиком. И если бы ему позволили, он бы показал исключительный уровень пилотирования, особенно на технически сложных трассах. Четвёртый — Умберто. Принял участие в мили где его штурманом был Франко Кристальди, кинопродюсер и бывший муж Клаудии Кардинали. Но попал в аварию и сошел. Клаудия Кардинали, знаменитая итальянская актриса, она снималась в фильмах Лукино Висконти и Федерико Феллини. «Пятый брат, Пьетро, познакомился со мной, когда был еще совсем юн, И, заручившись обещанием не рассказывать семье о нашей встрече, долго расспрашивал меня о том, могу ли я дать ему возможность поучаствовать в Миле-Миле. Но после того разговора он больше не связывался со мной. Сейчас Пьетро руководит принадлежащей его семье текстильной фабрикой Вильданьо. Однако династия марзота включала и еще одного гонщика, отца братьев графа Гаэтано. «Мне довелось встретиться с ним всего один раз на виле Вальданьо. И я узнал, что за свою жизнь он водил большое количество очень разных автомобилей. Свое мнение граф всегда высказывал строго и безапелляционно. Например, я как-то сказал ему, что автоспорт, к сожалению, подчиняется экономическим законам. Сеньор Феррари», — воскликнув, прервал меня граф, «не к сожалению, а к счастью». Вскоре после этого он заявил, что вес «Ланчия Ди Ламбда» на 6 центнеров меньше, чем у Феррари, и убедить его в обратном я не смог. Мало-помалу стало понятно, что с графом Гайтана смысла спорить нет, как и нет смысла объяснять ему, что он в чем то ошибается. Обсудив какой-то вопрос, граф вежливо и властно сообщал свое решение. Размышляя об этом совершенно исключительном человеке, я пришел к выводу, что именно категоричность, нетерпимость к чужому мнению и полная уверенность в своей правоте и позволила Марзота создать промышленный концерн. Мне оставалось лишь улыбнуться, когда я узнал, что однажды в придорожном ресторане официант учтиво спросил графа, не родственник ли он великого марзота, выигравшего миле-миле. Нахмурившись и окинув юношу недобрым взглядом, граф Гайтана пробурчал. «Да, я его отец». Чем вызвал искреннее восхищение официанта? Правило, которое действует для профессионалов, применимо и к любителям. Некорректно сравнивать людей, выступавших в разное время. Однако и раньше, и сейчас высококлассные любители были. Например, покойный маркиз де Портаго. Уникальные физические данные позволяли ему выступать и на бобслейной трассе, и на автодроме, и на ипподроме, и вообще где только возможно. Трудности и риск не пугали его. Попав в свою первую аварию на трассе в Англии, он стал лишь амбициознее и упорнее. За этим весьма необычным человеком закрепилась слава дон Жуана. Не знаю, насколько он ее заслужил, де Портаго был высоким, красивым мужчиной, а выглядел как бродяга, вечно ходил в старой кожаной куртке, немного сутулясь, с длинными волосами и бородой и имел весьма оригинальное представление о том, делает ли опрятный вид мужчину привлекательнее. Однако это никак не мешало ему иметь успех у женщин, которые были от него без ума. Мне же больше запомнилась не внешность, а благородные черты его личности, скрывавшейся за ней. Среди других высококлассных пилотов с громкими именами могу назвать Пьера Нобле и Жанна Гише, двух французских промышленников, которые на Лимане в 1961 году заняли третье место, а через год — второе. Они тренировались только по воскресеньям, но в мастерстве, храбрости и выносливости не уступали профессионалам. Гише, который выступал регулярнее, успел поучаствовать во многих гонках, а в 1964 стал победителем 24 часов Лимана, самой престижной гонки в мире на тот момент. Пилот не обязательно должен начинать карьеру на собственной машине или полностью оплачивать ее содержание, но на практике почти всегда происходит именно так. С другой стороны, а как иначе? Разумеется, какой-нибудь любитель, один из огромного количества ребят, у которых нет денег на свою машину, тоже способен стать чемпионом. Но как сделать правильный выбор из бесконечного числа претендентов? Для обучения пилота часто требуются годы, а если что-то пойдет не так, а если мы ошиблись в оценке его таланта? Разве можно сказать заранее, сильно ли мы рискуем? Сколько автомобилей он разобьет, прежде чем добьется чего-то стоящего? Сколько средств на шины, на бензин, на страховые взносы должна потратить его команда? «Конечно, существуют школы для гонщиков, как в моем родном городе в Модене. Я не говорю, что в них нет ни пользы, ни смысла. Но посещать их могут только те ребята, у родителей которых достаточно денег для зачисления, обучения и оплаты текущих расходов. Да и потом, откуда берутся желающие учиться? Это участники младших серий или, по крайней мере, парни, зарекомендовавшие себя в GT. Мы вернулись к тому, с чего начали». Чтобы сделать карьеру в автоспорте, необходимы изначальная подготовка и опыт, а получить и то, и другое очень многим не по карману. Назвать среди клиентов за 50 того, кого можно рассматривать как типичного представителя этой категории, сложно. Выбор слишком велик. Но начну с принца Бернарда, супруга бывшей королевы Нидерландов Юлианы. Бернард — настоящий спортсмен, любитель гонок, парусного спорта, охоты на крупного зверя, Катание на горных лыжах, полетов на самолете. Всего и не перечислить. Мы познакомились незадолго до его свадьбы, когда он купил восьмицилиндровый Альфа-Ромео с компрессором, самую современную машину на тот момент. Бернард — отличный водитель. На долгие годы стал клиентом Феррари и почти регулярно приезжал в Маранелло. Он большой любитель гонок и всегда готов помочь нам, если удается выкроить время. Особенно ему нравится находиться в боксах. «Принц никогда не упускает шанса отправить мне поздравительную телеграмму по случаю победы Феррари». Бернард обожает Италию. А чтобы у вас сложилось более полное представление об этом человеке, вспомню два эпизода. Как-то вечером Бернард с улыбкой рассказывал мне шутку, услышанную от жены. «Видите ли, сеньор Феррари, когда я выезжаю за границу, мне постоянно приходится присутствовать на всяких церемониях, Например, на днях моя жена была в яхт-клубе Генуи на каком-то мероприятии, и директор сказал ей, «Жаль, что принц не приехал». А королева ответила, «Он в столице. В Риме», — машинально уточнил директор. Но Юлиана лишь улыбнулась, «Ах, нет, сэр, что вы. Для моего мужа, столица Италии, это Маранелла». Как-то раз меня предупредили, что Бернард хочет приехать ко мне в мастерскую. У его визитов всегда была конкретная цель обсудить автомобиль, который он купил, заказать другой на смену предыдущему, уточнить технические детали, тщательно подобрать модель, кузов и так далее. Я встретил его в аэропорту Болоньи и повез в предгорье Виньолы. Вдруг, откуда ни возьмись, перед нами очутился кортеж дорожной полиции. Зная, как Бернард не любит официоз, я пристально посмотрел на него. Он нахмурился и недовольно спросил, что здесь делает полиция. «Понятия не имею», — сказал я. «О вашем приезде я никого не предупреждал». Однако в Савиньяно полицейские попрощались с нами и остановились. «Почему они не следуют за нами дальше?» — удивленно спросил принц. «Мы въехали на территорию моей провинции, а здесь порядки устанавливаю я». Бернард улыбнулся и вернулся в хорошее расположение духа. Однако при въезде в Маранелло мы снова увидели двух карабинеров. «Опять?» — проворчал принц. «Нет, ваше высочество», — поспешил разубедить его я. «Это они меня встречают, а не вас». Принц рассмеялся. Когда же торнадо лохитского скандала прошлось по деловому миру от Японии до Европы, с глобальными последствиями, имя Бернарда всплыло в связи с довольно неприятными обстоятельствами. Локхидский скандал, политический скандал в США, имевший последствия для ФРГ Италии, Нидерландов и Японии, связанные с коррупцией политических кругов этих стран. Не вступая в споры, он отказался от официальных должностей, но не перестал общаться со мной, До сих пор удивляюсь, чем я заслужил такое дружеское отношение. Самым уникальным среди этих клиентов является, вероятно, Леопольд III, король Бельгии. Из него получился бы отличный директор автомобильного завода. Помню нашу долгую переписку. Почерк у Леопольда был очень мелким, четким, описал он всегда необычными серыми чернилами. После того, как его величество купил Феррари в Маранелло, Он уехал в Бельгию и сообщил, что его расчеты передаточных соотношений трансмиссии и таблицы скорости, которые мы ему подготовили, не согласуются с показателями спидометра и тахометра. Я ответил, что необходимо учитывать повышенное соотношение, возникающее в результате центрифугирования шин на определенных скоростях. Однако в очередном послании Леопольд возразил, «Мое объяснение разумно, но не до конца верно», и объяснил, почему. Я заключил что мой собеседник отлично подкован в технических вопросах. И это впечатление только усилилось во время наших задушевных разговоров в загородных тавернах Маранелло за Запрошутто и Ламбрусско. Леопольд был прирожденным инженером и механиком и очень сожалел, что не может следовать своему призванию. Если кто-то сомневается в силе его характера, то я должен сказать, что за рулем Леопольд был храбрым и хорошо чувствовал, когда надо рискнуть. Леопольда III мне представил один приятный инженер, тоже голубых кровей, принц Луи Наполеон, прямой потомок Жерома Бонапарта, брата императора Наполеона и единственный живой наследник победителя битвы под Аустерлицем. Принц Луи был атлетичного телосложения, с ясными глазами, доброй улыбкой, и был настолько высоким, что ему приходилось нагибаться перед каждой дверью. Невероятно для представителя семейства Бонапартов. Как и принц Нидерландов Бернард, Луи Наполеон занимался разными видами спорта, однако главной его страстью был автомобиль. Он тоже часто приходил в наши боксы на Гран-при, а в Маранелло стал постоянным и желанным гостем. Принца очень любили за умение делать обстановку вокруг себя легкой и непринужденной. Кроме того, его предложения и критика не раз давали мне пищу для размышлений. Еще одним преданным клиентом была Лилиан де Ретти, неизменно элегантная и улыбающаяся. Последний раз она приезжала в Маранелло с кардиохирургом Майклом де Бейки. И он заказал точно такой же автомобиль, как тот, что купила принцесса. Лилиан, принцесса де Ретти, вторая жена короля Бельгии Леопольда III. Майкл де Бейки, 1908-2008. Американский кардиохирург, специалист в области хирургии, оперировавший многих знаменитостей политиков. Среди любителей Феррари стоит отметить шведского принца Бертиля. Как-то раз он приехал в Маранелло в сопровождении покойного Луи Широна, барона Эммануэля де Графенрида и многих других спортсменов из клуба бывших гонщиков Гран-при. Он попросил разрешения попробовать Феррари Берлинетта на автодроме. Едва нажал на газ, как след его простыл. «Теперь его высочество остановится только тогда, когда закончится бензин», прокомментировал один из сопровождающих, и шутка всех развеселила. «Но я видел, с какой страстью и мастерством ведет машину Бертель и не засмеялся вместе со всеми. Когда принц, наконец, вернулся к месту старта, в баке было пусто, а его глаза горели от удовольствия. И только наступившая темнота помешала возобновить тренировку. В 1955 году в Маранелло побывал и император Бао Дайде. Бао Дайде — й император династии Нгуэн, последний император Вьетнама. За год до этого он заказывал автомобиль Феррари. В то время Бао Дайде... Уединенно жил в замке во Франции под защитой французского правительства. После экскурсии по мастерской мы отправились завтракать. Император говорил по-французски, едва ли не хуже, чем я, а к тому же курил безостановочно одну сигарету за другой. Вскоре в воздухе повисла плотная голубоватая дымка, а я почувствовал дурноту и головокружение. Дым начал принимать нереальные формы. Мне пришлось выйти на свежий воздух, но я так и не осмелился спросить, «Что же за сигары курит этот загадочный гость с Востока?» В отличие от общения с высокопоставленными особами, встречи с политиками редко доставляли мне удовольствие. Мало кто из них действительно разбирается в машинах, но беседы с некоторыми получились довольно интересными, пусть и не совсем о спорте. Например, с Пальмира Тольятти. Лидер коммунистической партии собирался заехать в Маранелло по дороге в Модену где принимал участие в ежегодном фестивале «Единство». Один мой старый друг спросил, не возражаю ли я. Но я был только рад. Надо сказать, Тольятти оказался совсем не таким, каким я его себе представлял. Я ожидал увидеть человека очень авторитарного, а передо мной предстал мужчина среднего роста, начинающий немного полнить, в очках с толстыми стеклами и с грустной улыбкой. Этот человек возглавлял самую сплоченную, самую сильную и популярную в Италии партию А в разговоре неожиданно показался мне сдержанным и спокойным. Общаться с ним было легче, чем с профсоюзными лидерами или другими политиками, с которыми я время от времени встречался в Маранелло. Достопочтенный Тольятти попросил провести для него экскурсию по всему заводу. Вскоре от обсуждения технических вопросов мы перешли к разговорам на более отвлеченные темы о земельной реформе, кооперативах, проблемах итальянской промышленности, уровне квалификации рабочих. Тольятти говорил взвешенно и спокойно, вовсе не таким саркастическим тоном, как обычно в телеинтервью. Он поинтересовался, как я выбираю работников для своего завода. «Мне повезло», — объяснил я. Еще в годы войны я смог открыть в Маранелло профессионально-техническое училище, которое со временем превратилось в государственное учебное заведение промышленного профиля. Среди студентов я отбираю лучших и поначалу, чтобы понять, в чем каждый может принести максимальную пользу, предоставляем возможность попробовать себя в двух, трех, четырех или даже пяти профессиях. Конечно, это занимает много времени, но дает хороший результат. Тольятти прервал меня, заметив, что в Советском Союзе он общался с руководителем автозавода, который использовал ту же систему, что и я, и добавил, что тот мужчина умер довольно молодым. Я не стал развивать любопытную тему взаимосвязи внезапной смерти и способа поиска сотрудников, но разговор на этом не закончился». Тольятти продолжал задавать вопросы. Стало видно, что он много размышляет о проблемах промышленных предприятий. Осмотр завершился осмотром нашей ЭВМ. И тогда я вспомнил слова одного профсоюзного деятеля о том, что эта машина позволит осуществить сверхэксплуатацию личности. А мне как практику казалось, что наоборот. Ведь ЭВМ, где достаточно было просто нажимать на кнопки, заменяла тяжелый физический труд рабочего умственным. Тольятти ничего не ответил, только посмотрел на меня и улыбнулся одними глазами сквозь толстые стекла очков. «Вспоминая эти детали, я пытаюсь воссоздать в памяти образ человека, сформировавшийся у меня на основе обрывков разговора, шуток, молчаливых улыбок, но вынужден признать, у меня получился лишь набросок, один из тысячи и, возможно, очень неточный. После экскурсии по заводу мы продолжили разговор, и я спросил Тольятти, верит ли он в судьбу, в предопределение. Он посмотрел на меня с удивлением и ответил, «Нет, разумеется, нет». «Значит», — сказал я, — «лидером влиятельной партии вы стали благодаря самоотвержденному упорному труду и закаленному характеру, а не волею судьбы?» «Логично», — произнес Тольятти. «Что ж», — продолжал я, — «то же самое я могу сказать и про себя. Чтобы основать эту компанию мне пришлось приложить немало сил. Значит, ни вы, ни я ничего чужого себе не присвоили». Тольятти рассмеялся. «Я тоже». Мы перешли к еще более необычным темам. Я хотел узнать, что он думает о войне. Мне она казалась неизбежной. По крайней мере, все к этому шло. «Разве бывает, — спросил я, — что все хорошие люди занимают одну сторону, а все плохие — другую?» «Хорошие и плохие люди есть на любой стороне», — ответил Тольятти. «Но войны развязывают не они. Их причины — объективные силы». Потом я не раз возвращался мыслями к его словам, понять которые было непросто концепция объективных сил, и пообещал себе, что мы обсудим ее еще раз, когда я приеду в Рим. Тольятти действительно звал меня в гости, но в Риме я не был с 1935 года, то есть с последнего Гран-при Тре-Фонтане, а решиться на путешествие с каждым годом все труднее и труднее. Тре-Фонтане — временная уличная трасса, использовавшаяся в том числе для проведения Гран-при Рима с 1928 по 1930 год. В общем, Тольятти показался мне очень интересным человеком, образованным и умным, но было в нем что-то благородное и мягкое, так что я с трудом мог представить его лидером партии, которая кардинально изменила бы политическую и общественную жизнь Италии. Однако не отрицаю и того, что именно в этих чертах характера и крылась великая сила. Тольятти умер, и умереть ему суждено было на своей второй родине, где его гостеприимно приняли в годы изгнания в Советской России. Мне жаль, что нам так и не довелось больше встретиться. После смерти Тольятти я задумался, какой была бы коммунистическая партия без этого маленького доброго человека. Самообладание и политический опыт Тольятти лежали в основе деятельности его партии и представляли угрозу для соперников. При жизни он не смог осуществить свою мечту о тихой революции в рамках закона, но указал ей путь, были ли способны его товарищи пройти этой дорогой. Ответ я нахожу в своей родной Модене. Прошло не так много лет после смерти Тольятти, а его цель в какой-то степени уже достигнута. Модена — оазис спокойствия в нашей неспокойной стране. В ней самое большое в Италии количество подписчиков коммунистических газет, самый большой доход на душу населения. В политическом плане в городе также все стабильно, потому что внепарламентская оппозиция избегает конфликтов с коммунистическими организациями, а другим партиям это просто не под силу. Думаю, будь Пальмир и Тольятти жив, он гордился бы, что именно его партия — гарант порядка и спокойствия в Эмилии Романье, дающий партии около трети членов. А ведь это всего одна итальянская область из двадцати. Недавно я услышал, как профсоюзный деятель Лучана Лама закончил свое выступление призывом к Родине. Помню и то, что депутат Энрико Берлингуэр в заключительном отчете 15-го съезда Коммунистической партии выражал надежду спасти нашу Родину и дать ей новую жизнь. Вот, — подумал я, — после стольких лет бездействия, в течение которых говорили исключительно о стране, в обиход снова входит слово «Родина». И звучит оно из уст никого попало, а представителей самой популярной политической партии Италии. Это слово возвращает меня в школьные годы, когда нас учили, что родину надо любить и трудиться на ее благо, прославляя успехами в труде и спорте. Что касается Муссолини, то с ним я встречался лишь однажды, по-моему, в 1924 году, когда он уже стал главой правительства. Он заехал в Модену по дороге из Милана в Рим на своей новой трехместной Альфа-Ромео Спайдер. В Модене Муссолини принимал сенатор Марка Артура Винчини, который хотел разместить гостя в своем доме в сосуола В общем, меня попросили ехать на моем Альфа-РЛСС, перед машиной Дуччи и показывать ему дорогу. Рядом со мной сидел старина Гвида Корни, в прошлом славный спортсмен из Моданы, знаток Африки, губернатор Сомали, считавший, что на паданской равнине есть нефть, и сконструировавший бронетранспортер, который использовался в Первую мировую. Приехав в Сосуоло, Муссолини со свитой отправился на обед, а мы с его водителем устроились в соседней комнатке. Шофером Муссолини оказался Эрколи Борато, в будущем отличный гонщик, выигрывавший и на Альфа-Ромео, например, гонку Бенгази-Триполи. Борато умолял меня больше не нестись, как угорелый, а то они с секретарем Кьявулини, у которого не было выбора, кроме как ехать вместе со всеми, на каждом повороте прощались с жизнью. Муссолини гнал, чтобы не отставать от моей машины, и на мокрой дороге Альфа Дучи все время заносила. Чуть позже я стал свидетелем любопытного эпизода. После завтрака мы отправились в Павулу. на этот раз я ехал медленнее. Муссолини хотел остановиться во Френьяно, в одной гостинице, которую держала одна молодая женщина. Он помнил, что как-то ночью во время грозы укрылся в этом месте от непогоды, когда направлялся в Ливорно, где ему предстояло сразиться на словесной дуэли с журналистом. Женщина сразу узнала Муссолини и, набравшись смелости, пожаловалась, что фотографию, которую Дучи прислал ей в благодарность за гостеприимство, забрали местные фашисты, посчитавшие, что хозяйка гостиницы недостойна такой чести. Муссолини выслушал ее с удивлением и подписал еще одно фото. «Доброй девушке, которая в непогожую ночь дала мне кровь и постель с благодарностью Бенита Муссолини». Девушка кокетливо напомнила, что одолжила шарф, но он его так и не вернул. Муссолини улыбнулся и извинился. Он вспомнил, как она приколола шарф булавкой, чтобы не потерять дружбу, по поверью тех мест. Присутствовавший при разговоре сенатор Вичини рассмеялся. «Ну, конечно, знаем мы, для чего ты его приколола». Муссолини осадил сенатора взглядом. Он уже наловчился делать это в те годы и оборвал. «Да, сенатор, в вашем возрасте, к сожалению, остается только ерничать». Сенатор оторопел. А через несколько минут мы поехали к будущей годской линии. Из других фашистов я был знаком с Арпинати и Бальбо. Арпинати я знал, потому что он, как и я, обожал футбол. Я работал советником футбольного клуба «Модена». Он президентом Национальной федерации футбола, главный офис которой находился в Болонье. Депутат от фашистской партии был уроженцем одной из самых радикально настроенных анархистских коммун Романьи — Чевителлы. Я оставался анархистом, правда, с либеральным уклоном, как вы понимаете, с таким характером сложно удержаться на ключевых постах. Автомобили Арпинати обожал. Я до сих пор с ужасом вспоминаю наше с ним путешествие по Виа Эмилия. Честно говоря, ездить с ним было страшно даже мне. Арпинати уговорил меня отвезти его в Милан на завод в Портелло, чтобы забрать там шестицилиндровый РЛСС объемом 1000 кубических сантиметров в хорошем состоянии. На ней он собирался попробовать свои силы в миле-миле. Когда мы забрали ее, то чтобы проверить приемистость двигателя и тормоза, я повез его в Пьяченцу. В какой-то момент Арпинати сам сел за руль. Думаю, на моторном щите до сих пор сохранились отпечатки моих ботинок. Так отчаянно я упирался ногами в пол. Нет, Арпинати водил неплохо, просто он поворачивал и обгонял, что машины, что грузовики, что велосипеды, будто бык на арене. Он хорошо начал мили милье 1927 года, но не смог закончить ее, врезался в шлагбаум железнодорожного переезда и получил травму, из-за которой у него на всю жизнь перестала сгибаться рука. Как-то раз мы с Арпинати спускались по лестнице в здании Федерации футбола в Болонии и столкнулись с высоким, смуглым молодым человеком. «О, Курцо! удивленно воскликнул Леандро. «Тебя все еще не посадили?» На что незнакомец оказавшийся Курцо Малопарте ответил, «Дорогой Леонардо, представь себе, все еще нет, но не сомневайся, когда посадят, я сразу начну готовить уютное местечко и для тебя». Курцо Малопарте, итальянский писатель, журналист, кинорежиссер. Я вспомнил эту мимолетную встречу, когда Малопарте опубликовал книги «Капут и шкура». Его творчество восхищало меня, хотя я и не любитель чрезмерного преувеличения. Как бы то ни было, Малапарте оказался прав. Арпинати заключили под стражу, и он попросил меня продать его Альфа-Ромео, а деньги передать семье. Перед прощанием я пытался утешить его, говорил что-то вроде «Рано или поздно все закончится», но он произнес пророческие слова. «Феррари, фашизм слишком силен. Ему надо бояться не оппозиционеров, а только себя самого». После отсидки Арпинати оставил фашистские идеи. На следующий день после освобождения Болоньи американскими войсками его вместе с юристом-социалистом Торквата Нанни застрелили из пистолета перед домом в городке Малакапа, провинция Болонья. Другим клиентом Альфа-Ромео был Итало Бальбо. Он одинаково обожал автомобили и самолеты. С ним мы виделись несколько раз. Последний, после его знаменитого перелета через Атлантику, когда над нашей полной надежд жизнью начали сгущаться тучи, и в воздухе повисло предчувствие скорой войны. Итало Бальбо совершил два трансатлантических перелета целыми флотилиями гидропланов. За это Бальбо получил звание маршал авиации, единственного в истории Италии. Я набрался смелости и спросил, «Ваше превосходительство, будет ли война?» Бальбо с удивлением посмотрел на меня и на диалекте родной Феррары выпалил. «А чем нам воевать? Арахисом, что ли, стрелять будем?» Такой откровенный ответ высокопоставленного человека совершенно успокоил меня. «Отлично. Войны не будет». Вскоре после этого из военного бюллетеня я узнал, что губернатор Ливии и Киринаики Итало Бальбо погиб в небе над Тобруком. Оказалось, его самолет сбило, вероятно, по ошибке, «наша же итальянская зенитная артиллерия». Бальбо был убежден, что мы никогда не вступим в войну, у нас нет ни боеспособной армии, ни оружия. Но оружия оказалось достаточно, чтобы его жизнь прервалась так нелепо. Если вспоминать послевоенное время, на память приходит визит Джованни Гронки, который в тот момент был президентом республики. Наша встреча оказалась очень любопытной. Я подошел к Гронке и сказал, «Сеньор президент, премного благодарен вам за посещение Маранелло. Это прекрасная награда за нашу работу». На что громко ответил, «Если вы считаете это наградой, значит, вы ее заслужили». Во время экскурсии по заводу президент задавал мне вопрос за вопросом. Например, «Как вы получаете прибыль? Ведь ваша компания такая маленькая, а занимается одновременно такими разными вещами». Справедливое замечание. Личные темы мы тоже затронули. «Мне сказали, — сказал вдруг Гронке, — что вы проводите здесь все свое время без выходных и отпуска. Значит, и сегодня будет напряженный рабочий день». Я возразил, работа президента, его обязательства кажутся мне намного более обременительными, чем мои. Но, — добавил я, — может, оно и к лучшему. Только работа, неустанная, позволяет не думать о смерти. Он остановился, внимательно посмотрел на меня и, помолчав, ответил, «Вы правы, Феррари». И при жизни, и после смерти о Гронке говорили и писали много плохого. Но у меня осталось впечатление, что он обладал лучшими качествами тасканцев, природной мудростью, жизненной силой и умением сопереживать. Из других высокопоставленных персон, побывавших в Маранелло, могу вспомнить человека, который сначала не захотел называть свое имя и сказал лишь «Мое министерство обязано вам очень многим» особенно той работой, которую вы, представляя Италию, делаете за границей. Имею в виду победы в гонках и производство автомобилей высочайшего качества. К сожалению, я ничем не могу быть вам полезен, потому что в сферу моей деятельности не входит решение спортивных вопросов. Потом я провел для него традиционную экскурсию по заводу, и гость с видом знатока слушал и спрашивал. Перед уходом он дал мне визитку, где написал личный номер телефона. На визитке значилось. Адвокат Альберта Фольки, государственный секретарь Министерства иностранных дел. И добавил, «Если вам что-нибудь понадобится, звоните мне, постараюсь помочь». Я поблагодарил и попрощался, несколько озадаченный его противоречивыми высказываниями. Сначала он сообщил, что ничего не может для меня сделать, а в конце сам предложил помощь. Может, он думал, что я стану о чем-нибудь его просить, и решил пресечь это на корню, А потом, после посещения завода, впечатлился моими достижениями как конструктора и вниманием, которое я заслужил даже у министерств, не имеющих прямого отношения к моей работе. Позже мы встречались еще раз в Брешии, когда Фольки стал министром туризма, развлечений и спорта, и очень душевно поговорили. У Фольки были водительские права еще с 1914 года. Однако я заметил, что он хоть и старается разработать стратегию развития автоспорта на ближайшие годы и сделать так, чтобы гонки не умерли окончательно, но не вдается в тонкости и детали, без учета которых невозможно исправить существующие недостатки, сделать организацию гонок эффективнее и рациональнее. Нынешний же президент республики Сандро Пертини относится к гонкам внимательнее. Уважаемый инженер Феррари, Телеграфировал он мне после большой победы команды в Северной Америке. «Искренне поздравляю вас с заслуженной победой, прославляющей Италию. Прошу передать мою глубочайшую признательность гонщикам, механикам и менеджерам, а также от души поздравляю вас с наступающей Пасхой». «Господин президент», — ответил я, — «ваши слова очень важны для меня и для всех сотрудников «Феррари». От лица команды я хотел бы поблагодарить вас за поддержку. «Именно это для нас самая большая награда. Я искренне признателен вам за добрые слова и также желаю вам всего наилучшего». Стоит сказать и еще про двух политиков, которые приезжали в Маранелло, лидеров итальянских социалистических партий Кракси и лонга С первым мы встретились в старом офисе Скудерия Феррари и говорили в основном не о гонках. Я рассказал, почему в моем доме в не столько лет гостили члены итальянской социалистической партии. Рассказал о знакомстве с Донати, Анини, Прамполини и другими пионерами социализма в Эмилии и о курьезных случаях из наших разговоров. Кракси слушал с интересом, но, по-моему, эти имена ему мало что говорили. Он был еще молод, возможно, знал их только по книгам. Высказывания Беттино-Кракси недвусмысленны и, как правило, носят обличительный характер. Особенно впечатляют паузы, во время которых он успевает обдумать очередное изречение. Очевидно, что он стремится добиться стабильного развития своей партии, балансируя между различными течениями. Правда, порой это затрудняет выбор для голосующего. Кракси — молодой политик, полный конструктивных идей, но мне кажется, во многих случаях он напрасно стремится быть третейским судьей. Что касается Пьетро лонга то с ним меня познакомил вышедший сейчас на пенсию сотрудник Феррари, Карадини. лонга приехал во Фьорано с супругой и привез в подарок книгу, которую мне подписал Сарагат. Джозеппа Сарагат, итальянский политик, президент Италии в 1964-1971 годах. За несколько дней до этого я видел лонга вместе с матерью, его самым главным избирателем, в ток-шоу «Констанцо». Маурицо Констанцо, итальянский журналист и телеведущий, считается изобретателем итальянского ток-шоу. Сначала гости телепередачи обсуждали корни реформистского социализма, в том числе эмилианские, и сравнивали его с максимализмом. Потом говорили о тяжелейшем кризисе итальянской промышленности, автопрома в частности. Во время визита в Маранелло лонга спросил об этом и меня тоже и долго слушал с интересом и беспокойством. Потом мы довольно откровенно обсудили скандал с Таноси. Марио Таноси, министр обороны и министр финансов, лишён должности после обвинений в получении взятки от компании Lockheed с целью способствовать покупке Италии 14 самолетов. Я поблагодарил Лонга за активную деятельность, противодействующую потоку негатива, который чернил образ страны. Мне кажется, Лонга из тех политиков, кто имеет четкие убеждения и обладает даром просто и понятно донести их до избирателя. Я сказал ему об этом, а в конце беседы произнес, ⁇ Сеньор Лонга, да вы прирожденный лидер ⁇ Помню, как в Маранелло приезжали Карим Агахан IV. Карим Агахан ⁇ религиозный исламский лидер. Безвременно скончавшийся марокканский султан Мохаммед V. Бен Юсеф а также король Иордании Хусейн ибн Талал. Аргентинский президент Хуан Доминго Перрон, вернувшийся к власти после 18 лет изгнания и умерший на родине, а также недавно скончавшийся шах Персии. Многие другие главы государств, хотя и не являлись клиентами Феррари, но с большим интересом следили за нашей работой. Я говорю о генерале де Голли, президенте Помпиду, короле Бельгии Бадуэни. Кроме того, В Маранелло как-то раз приезжал Эдлай Стивенсон II с женой, сыном и невесткой, чтобы забрать Феррари, которую для него заказал Луиджи Кинетти, мой близкий друг со времен работы в Альфа, незабвенный победитель 24 часов Лимана и гонки в СПА на двухлитровой Феррари в сезоне 1949 Эдлай Стивенсон II, политический деятель США, представитель либерального крыла Демократической партии. Мы со Стивенсоном не разговаривали, и я решил, что ему намного комфортнее вести беседу по-английски с моим коммерческим директором, который специально задержался на заводе, чтобы встретить гостя. После экскурсии я предложил ему проехать вместе несколько километров до автострады Соле, но не по главной дороге. В какой-то момент Стивенсон повернулся к директору и попросил обязательно передать привет сеньору Феррари. Оказывается, он не понял, что Феррари — это я, Мы от души посмеялись над этим недоразумением. А потом Стивенсон поинтересовался, как мне удалось стать в Америке известнее, чем крупные политики, известнее его самого, баллотировавшегося на пост президента. Через переводчика я ответил ему, что не сделал ничего особенного, просто упорно работал, стремясь исполнить свою юношескую мечту. «Звучит красиво», — оценил Стивенсон. «А если поконкретнее?» В ответ я пообещал, что подробно объясню ему все тонкости, как только мы сможем общаться без переводчика. Тогда он поймет, как мало общего у меня с образом Феррари, сложившимся в сознании американцев. Однажды в Маранелло пожаловал генерал Кертис Лемей, командующий авиацией НАТО, с которым я познакомился на шоссе Турин и Он предложил выпустить серию игрушечных машинок, точно повторяющих все модели Феррари. По сути, Лемей возглавлял некий концерн, который изготавливал и продавал по всему миру коллекционные модели автомобилей. Сделка на миллиарды. В ходе президентской гонки я прочитал, что генерал лемей заместитель волоса, представлявшего радикалов, заявил, будто поддерживает мнение о том, что войну во Вьетнаме можно закончить, сбросив пару атомных бомб. Вот как странно, с одной стороны, человек не видел ничего плохого в использовании атомной бомбы, а с другой — хотел выпускать игрушки, делающие счастливыми миллионы детей. Гости Маронелла задавали мне множество вопросов. Вот один из самых любопытных. Его автор — американский промышленник Паркер, король шариковых ручек. «Феррари», — сказал он, — «я не понимаю, почему вы не организуете массовое производство своих автомобилей и активное продвижение продукции. Вы должны сделать то же, что делаю я. Мне удалось создать продукт, купить который можно в любом уголке мира». Я объяснил ему, что я не промышленник, а конструктор. И потом в таком случае я был бы лишен удовольствия встретиться здесь с вами и другими интересными людьми со всего света. Немного позже тот же вопрос задали мне советские журналисты и очень удивились, когда я ответил. «Вы говорите, как американцы». Услышав мой рассказ о встрече с Паркером, русские согласились с разумностью нашего стремления сохранять оптимальные размеры производства и свои уникальные особенности. Жаль только, что во время встреч с такими разными интересными людьми мне приходилось общаться через переводчика. И иногда без него не обойтись, как, например, во время визита делегации из Пекина, которая приехала перенимать наш опыт, в Китае тогда только начинали создавать свой Олимпийский комитет. Не предоставь нам Национальный Олимпийский комитет Италии китаиста, преподававшего в университете Перуджи, встреча превратилась бы в пантомиму поклонов, традиционных для этой нации. Честно говоря, мне намного приятнее общаться без переводчика, но это невозможно. Я говорю только по-французски, да и то совсем плохо. Следовало бы подучить английский, чтобы объясняться, по крайней мере, на примитивном уровне, но я никак не могу найти свободное время. Если оно вдруг появляется, трачу его на чтение. Кроме политиков, промышленников и спортсменов, в Маранелло время от времени заглядывают писатели. Я люблю читать, но делаю это без всякой системы. Каждое утро просматриваю газеты, листаю еженедельные и ежемесячные подборки технических и политических новостей. А порой засиживаюсь с книгой до утра. Среди первых авторов, которые произвели на меня сильное впечатление, назову Стендаля. Еще я зачитываюсь Уго О'Йетти не столько потому, что он был президентом Альфа-Ромео, сколько из-за его манеры излагать свои мысли четко и лаконично. Уго Ойети итальянский писатель, искусствовед, журналист, известный своими афоризмами. «Я читал Леопарди, Да Нуцо «Крёстного отца», «Сто лет одиночества», книги Эйнштейна, «Библия была права», романы Пьерок Яры «Кавку», и не могу сказать, что мне нравится больше». Джакому Леопарди, крупнейший романтический поэт Италии, выразитель беспросветной мировой скорби. «Библия была права». Эссе на тему археологии немецкого автора Вернера Келлера. Пьеро Кьяра один из самых известных итальянских писателей второй половины 20 века. Вот такие у меня литературные вкусы. Из итальянских писателей люблю Джованина Гуарески за его лаконичный стиль. Пусть словарные запасы составляет слов 300, не больше. Я приезжал к нему в Ронколу, недалеко от Маранелло, перед тем, как его посадили в тюрьму по обвинению в клевете, предъявленному премьер-министром страны де Гаспери. Пусть я и не разделяю некоторых его взглядов, мне было любопытно познакомиться лично с этим странным, бесстрашным, воинственным человеком, которому гордость не позволила обжаловать приговор. Потом он приехал с ответным визитом в Маранелло, и я покатал его немного на Феррари, после чего Гуарески заявил, что никогда в жизни больше не сядет в мою машину, потому что эти дьявольские ускорения пугают его до смерти. Мы подружились, хотя виделись не так часто, как нам хотелось. В разговорах со мной к нему возвращались прежние энтузиазм и тонкий юмор, угасший от пребывания в тюрьме, разочарование от жизни и поведения друзей, которые легко его забыли. Я узнал, что он открыл ресторан традиционной кухни нашего региона, где подавали здоровую пищу, и оттуда продолжал сражаться с недругами. Но тюрьма подорвала его здоровье, лишила жизненных сил, и он рано умер. Грустно было видеть, что в последний путь гуарески провожали лишь члены семьи до пары друзей, бывших коллег-журналистов. Почти никто не пришел отдать последнюю дань уважения человеку, сочинение и карикатуры которого изменили Италию. Автору знаменитого рисунка, изображающего труп, цепляющийся за колючую проволоку концлагеря, рисунка, ставшего самым популярным политическим плакатом и сыгравшего такую важную роль, в избирательной кампании 1948 года, неофициальные лица, не представители партий, сделавших его жертвой своих политических игр. В Маранелло приезжал и другой писатель, точнее, писательница, Франсуаза Саган, как раз накануне своей первой свадьбы с немолодым редактором. Она спросила, могу ли я через несколько дней одолжить ей кабриолет, но это было невозможно. Однако разочарование не помешало ей остаться и поговорить. Сначала вопросы задавала она, но вскоре мое любопытство взяло верх. Я читал ее романы, и Саган меня заинтриговала. Мы почти сразу заговорили об аварии, которая едва не унесла ее жизнь. Я поинтересовался, продолжает ли она ездить так же безрассудно. «Моя страсть к автомобилям», — улыбнулась она, — «ничуть не угасла». Пытаясь объяснить причину случившегося, Саган обрисовала картину со всеми подробностями, но одна ее фраза показалась мне странной. Француаза сказала, что у нее будто бы заклинила руль. Повернуть его она не смогла и оказалась в канаве. Я посмотрел на ее тонкие запястья и заметил. «Мадемуазель, если позволите, я скажу, что я думаю. Как вы говорили, машина передним колесом заехала на неровную обочину. Скорость была довольно большой, а машина у вас тяжелая. При попытке вернуть автомобиль на дорогу, вы, должно быть, сломали запястье». Напоследок мы побеседовали о ее творчестве. Мадмуазель, помолчав, сказал я, «Я прочитал все ваши книги. Это неправда. И меня не раз поражало, настолько они искренни. Вы действительно испытывали те чувства, о которых писали?» «Конечно, нет», — с удивлением воскликнула Саган. «Это все выдумки». Она сказала это так уверенно, что я даже почувствовал себя немного обманутым. А потом Франсуаза попросила дать ей сесть за руль Феррари. И я разрешил. Она вернулась через час, взволнованная, басая, и закричала мне, Сеньор Феррари! Это самая лучшая машина в мире!» Я улыбнулся и ответил. «Мадемуазель, надеюсь, на сей раз, это не выдумки?» Кроме того, мне посчастливилось принимать в Маранелло Дино Буцати. Дино Буцати — один из самых известных итальянских писателей 20 века. Автор романов и пьес. Мне показалось, что благодаря экскурсии по заводу и подробным ответам на вопросы, Буцати взглянул на гоночный автомобиль под другим углом. Несколько лет спустя я прочитал роман Буцатти «Любовь» и обнаружил, что фоном для любовных страстей стали автодром Модены и гоночные автомобили. На трассу Фьорана и в Маранелло как-то приезжал Альберто Бевилаква, явно с целью следовать неизведанную для себя территорию. Альберто Бевилаква — итальянский писатель, поэт и режиссер. Сам снимал фильмы по своим произведениям, некоторые награждены итальянскими кинопремиями. Кто знает, вдруг однажды он напишет книгу или снимет фильм об автоспорте. Пьеро Кьяра, например, уже обдумывает роман, действие которого будет происходить в Эмилии, в мире автогонок. Приезд Кьяра в Юрана дал мне возможность лично выразить ему восхищение, а ему — поблагодарить меня за высокую оценку своего творчества. Кьяра оказался сдержанным, приятным в общении человеком, интересующимся отнюдь не только литературой. Я знал, что он работает секретарем итальянской либеральной партии в Варезе и связан по службе с Серджио Пенинфариной. Но говорил Пьера в основном не о своих романах, а о фильмах, снятых по ним. Я попросил его поделиться мнением об актерах, Только присутствие жены, приятной собеседницы и гурмана, не позволило ему в полной мере высказать все, что он думает. В Маранелло приезжал также Роберто Джервазо, с которым у нас состоялся типичный для него телеграфный диалог. Роберто Джарвазо, итальянский писатель и журналист. Джарвазо сам не водит и в прессе высказывался об автомобилях критически. Во время визита он открыл мне истинную причину своей неприязни, которая порадовала бы последователей Фрейда. Оказывается, в средней школе девушка его мечты предпочла ему лучшему в классе другого парня, полного идиота, но с машиной. Однажды в холодный зимний день в Маранелло заглянул неудобный персонаж Монтанелли. Индро Монтанелли, историк и один из самых известных итальянских журналистов, брал интервью у Гитлера и Эйнштейна, написал более ста книг, не скрывал жестокой антикоммунистической позиции. Мне было любопытно познакомиться с автором множества шпилек в адрес моей команды. Поразительно, как быстро Монтанелли отвечал на вопросы из совершенно разных сфер, Это непревзойдённый мастер пера, сомнений нет, и каждый раз, когда у меня не получается сформулировать свою мысль на бумаге, я испытываю к нему зависть. К сожалению, мне не довелось встретиться с Прецолини. Джузеппе Прецолини, итальянский литературный критик, журналист. Но я благодарен ему каждый раз, когда он обращает на меня внимание, а в своей книге «Флобер» я постарался, пусть и всего на одной странице, выразить уважение к его концепции, имевшей большое влияние в начале XX века. Комментируя Флабера, в котором я делюсь мнением о полусотне итальянских журналистов, Прецелини написал мне, «Я знал, что собака может укусить человека, но никогда не думал, что бывает наоборот».